Глава 11 Неравная сделка. Что-то сегодня в клинике особенно оживленно. Прямо не протолкнуться. Вообще-то Сергею не нравилось посещать это заведение, так как для него оно означало только лишние траты. Благо он тут был все же не слишком частым гостем. Но с другой стороны, грех жаловаться. Даже с учетом помещения клиента в регенерационную капсулу для воскрешения, он все равно оставался в значительном барыше. А уж в сравнении с его заработками в области торговли и подавно. Впрочем, это не имеет никакого отношения к творящемуся в коридоре. Сразу 6 криокапсул. Это что же такое должно было произойти, чтобы обнаружилось такое количество погибших? Оно, конечно, вполне может быть, что это и местные, все же лечение в Ирианской клинике было доступно всем, кто способен за это заплатить. Но Сергею слабо представлялось, что должно было случиться, чтобы разом погибло столько весьма состоятельных людей. Но все вопросы тут же отпали, едва он рассмотрел сопровождающего этот скорбный груз. Он был одет в форму работника новоявленной службы спасения. Весело у них ничего не скажешь. Надо бы поточнее разузнать, что это за контора и до каких пределов распространяется предоставляемый ими спектр услуг. Пилот и его напарник оказались не больно-то разговорчивы. Мол, наше дело маленькое, прибыть по вызову и оказать посильную помощь, которая может быть самой разнообразной. Например, эвакуация, как в случае с группой Пашнагова. Внутренние помещения клиники, как всегда, оказывали на Сергея гнетущее впечатление. Вроде и сильно отличается от больниц земли, и все же есть в них что-то общее. К примеру, витающие вокруг ароматы. Нет, местные запахи не имели ничего похожего на земные, но в то же время все лечебные заведения внутренних систем имели схожее амбре, как и на земле. Словом, больница, она и есть больница. Здравствуйте. Чем могу помочь? А вот что у местных врачей действительно общее с земными, так это тяга к белым одеждам. Правда, они предпочитают не халаты, а форму, обтягивающую тело. Нет, определенно хороша. В смысле не форма, а ее обладательница. Сергей даже залюбовал состоящей перед ним белокурой красавицей. Он вообще обратил внимание на то, что несмотря на огромный скачок вперед и достижения в области создания дроидов и андроидов, в клиниках в основном работали люди. Исключение составляли окраинные миры фронтира, где набрать полный медицинский персонал попросту не представлялось возможным. Ну, не хотели такие специалисты ехать в глушь, вот и приходилось обходиться бездушными машинами. Кстати, Океане из того же разряда. Впрочем, как раз туда-то желающие наверняка бы нашлись с тамошними-то зарплатами. Но у корпорации и без того с предоставлением рабочих мест разумным было более чем хорошо. «Здравствуйте, красавица!» — при виде девушки тут же оживился Регном. «Вы очень можете помочь. Меня тут слегка подстрелили». Сам бледный из-за потери крови и того, что обезболивающее прекращает свое действие. Помощь, оказанную ему, кроме как поверхностной, не назовешь. Антисептик, обезболивающее и остановка крови. Вот и все. Делать укол регенератора глупо. Он же в значительной степени ускоряет процесс заживления, а в случае с повреждением костей может привести к неправильному сращиванию. «Садитесь, пожалуйста». Несмотря на наличие в распоряжении местных врачей самой разной техники, девушка действовала вполне профессионально. Регнам даже не поморщился, когда она избавляла его от повязки. Ну, может, он просто не смог позволить себе проявить слабость рядом с такой красавицей. Хе, вот интересно, сколько ей лет? А то может статься и такое, что они сейчас засматриваются на 60-летнюю молодуху. Судя по тому, что доктор выглядела лет на 25, такое вполне возможно. Впрочем, какая, собственно говоря, разница, если она выглядит на все сто... 100... Ну, в смысле, не лет, конечно же. Ого! А похоже, любители экстремальных развлечений кое-чего все же понимают в этой жизни и в отношении женского пола к проявлению мужской сущности. Вон как доктор провела пальчиками по бугрящемуся еще розовому шраму от раны в мягкие ткани, залеченному в кривь и в кость в полевых условиях. Оно вроде как для врача и естественно, она даже недовольную мину изобразила по поводу некачественной работы, но в глазах и в облике женщины видится что-то похожее на восхищение. Нет. Ну а что такого? Регнам, как его товарищи, сейчас выглядит очень даже впечатляюще. Они две десятидневки провели на свежем воздухе и под лучами местного светила. Это при прохождении боевой подготовки под неусыпным контролем со стороны инструкторов, которые гоняли своих подопечных и в хвост, и в гриву. После этого несколько дней в поле. В результате их облик просто не мог не измениться. Загорелые, обветренные, огрубевшие лица. Туристы приобрели несколько дикий или, если хотите, брутальный вид. А уж корявые шрамы... Плохая работа. Слегка кашлянув и сглотнув вынесла свое заключение доктор. а Сергей о чем? Возбуждает ее пациент. К гадалки не ходи. Можно было хоть бы стянуть силовым лучом и склеить края раны. Тогда бы получилось вполне прилично. Полевая аптечка включает в себя все необходимое. Впрочем, ничего страшного. Регенерационная капсула устранит все эти шероховатости. «Вот уж нет!» — тут же возмутился Регном. «Руки прочь от моих боевых отметин!» «О, у вас тут любитель острых ощущений!» — с насмешкой вздернула брови девушка. «А ради чего я сюда приперся?» — удивился мужчина. «Ладно, но ведь другая рана достаточно серьезна!» «А вот тут уже настоящее отличие от земных врачей! Никакой громоздкой аппаратуры и больного доктор никуда не отправляет пройти рентген!» Все просто. Вооружилась сканером, поводила вокруг пораженного участка, заставляя Регнома проявлять мужской характер и стойкость. Все же больно, что не говори, а обезболивающими лучше не злоупотреблять. Минута, и доктор уже владеет подробнейшей информацией. В сканер встроен еще и анализатор, так что она получила достаточно исчерпывающие данные о состоянии раненого. — Конечно, шрам должен остаться куда как впечатляющий, — с наигранным восхищением произнесла она. — Вот только, на мой взгляд, это лишнее неудобство. — В чем именно? — как видно, пациент решил биться за свои выстраданные боевые отметины до последнего. — Я могу вылечить вас, не прибегая к регенерационной капсуле. Для этого мне придется ввести вам наноботов, которые соберут ваш сустав. Регенерационные инъекции помогут им в этом, как и в исцелении раны. Но все это вне капсулы, займет минимум неделю, а может и больше. При этом мы должны будем обездвижить вашу руку, чтобы не мешать нанороботам хорошо сделать свою работу. И, наконец, это просто больно. Не нестерпимо, но все же вполне чувствительно. — А я, пожалуй, рискну, — решительно произнес Регнам. — Как скажете. — А у вас что? — обратилась девушка уже к Сергею. Господин Регнам мой клиент, и он получил ранение, будучи на моем попечении. Собственно, я здесь за тем, чтобы узнать, какая именно помощь ему потребуется и во что это выльется. Господин Сергей, не так ли? Да, вы совершенно правы. Надо же, он настолько известная личность. Помнится, за прошедшие несколько месяцев у вас были еще двое раненых, но вы их не сопровождали. Не было необходимости. Господин же Регнам настаивает на том, чтобы самостоятельно оплатить услуги клиники, несмотря на то, что уже оплатил медицинскую страховку при заключении контракта. «Слушай, Сергей!» «Господин Регнам, это не обсуждается. Вы деловой человек, и что такое репутация, должны понимать, как никто другой. Пусть и в таких мелочах. Доктор, я могу быть уверенным в том, что запрос об оплате поступит на мой счет?» «Несомненно». Послушайте, а где вы находите таких твердолобых клиентов? Это уже третий случай, когда пациент буквально настаивает на том, чтобы ему оставили его шрамы. Я их не нахожу. Это они находят меня. Дело в том, что сегодня человека окружает столько техники, облегчающие его жизнь и дарящие уверенность в безопасности, что некоторых из них начинает посещать сомнения по поводу собственной мужественности. И вот тот, кто хочет убедиться, что он все еще настоящий мужчина, а не какое-то там приложение к очередному гаджету, и находит меня. Я же, в свою очередь, предоставляю ему возможность проверить самого себя и сделать этот мир немного чище, избавив его от мрази. Ну, как-то так. При этих словах Регнам даже как-то приосанился, всячески стараясь подчеркнуть эту самую свою мужественность. Ну что же, Сергей не мог не одобрить его выбор. Вот только сводничество не входило в перечень предоставляемых услуг. Он и без того подбросил гирик на весы новоявленного ухажера. Дальше уж пусть сам как-нибудь. Пашнагов поспешил распрощаться и покинуть кабинет доктора. Ага, похоже, медперсоналу удалось быстренько разобраться с наплывом криокапсул и переправить их в реанимационное отделение. Что же, тем лучше. Потому что на Сергея они произвели гнетущее впечатление. Коль скоро были применены полевые капсулы, означать это могло либо трупы, либо смертельные ранения. А в преддверии того, что ему предстояло, последнее, о чем ему хотелось подумать, — это смерть. «Какая встреча! Что-то случилось?» «Здравствуйте, господин Ганит. А вы тут какими судьбами?» Ну, знаете ли, когда в консульство доставляют сразу шесть трупов граждан империи, тут волей-неволей отправишься разбираться в произошедшем. Впрочем, разбираться приходится даже в случае доставки одного трупа, а уж если кончина безвременная, то тут без головной боли, ну, никак не обойтись. Ясно. Разрешите один вопрос? Спрашивайте, господин Сергей. Вы отказали мне в помощи из-за службы спасения? Признаться, я был удивлен тому обстоятельству, что вы вообще заговорили об эвакуации, не выдержав, ухмыльнулся Ганит. Правда, потом вспомнил, что вы не являетесь любителем сети и предположил, что вы можете и не знать о новом предприятии. Но ведь вы там были не один, а лишний щелчок по носу, как следствие вашей неосмотрительности и невнимательности, в итоге вам должен был пойти только на пользу. Так что никакого злого умысла. «Ясно. Ну, а теперь поведайте, по какой причине вы оказались здесь. Просто привел раненого, вот и все». «Ну, хоть так». «Послушайте, господин Гонит, а чего у этой службы спасения такая высокая смертность?» «А вы как думаете? Вот у вас за полгода только третий раненый, которому приходится обращаться в клинику, а тут шесть трупов, причем сразу. Хотя у вас и направленность разная». Эти только вселяют в клиента уверенности, да и то не полную, в том, что вытащит его из передряги и доставит в клинику. Остальное уже не их вопросы, этакий эконом вариант. И много желающих воспользоваться подобными услугами. Вы будете удивлены, но много, развел руками Гонит. Контора только месяц как существует, а консульство оформило двойное гражданство полутора сотни мирианцев. Не думаю, что это предприятие продержится достаточно долго. Я бы не был столь уверен. Многие хотят на деле проверить, чего они стоят, но при этом желают иметь преимущества, которых объект охоты лишен. Отсталая планета типа лоянки прекрасная для этого возможность. Запрет же на использование современного оружия придает охоте особую изюминку. Тем более, что преимущество в виде службы спасения у охотников все же имеется. Ведь вам не надо объяснять, насколько разнится решимость у того, кто знает, что поднимется после смертельной раны, и у того, кто подобной уверенностью не обладает. Нет, этого объяснять мне не нужно. А как погибли эти? Четверо в перестрелках. Двоим из них местные подсунули бронежилеты с пластинами из обычного железа. Заверили, что самая новейшая кадийская сталь. Так те их даже не проверили. Во время драки в упор из револьверов, представляете? Двое посчитали, что они круче вареных яиц и эту тяжесть носить не намерены. Расстреляли на дороге. Еще двое, вообще оригиналы, отказались проходить в клинике акклиматизацию. Так и приперлись в респираторах. И как только ума хватило хотя бы заключить договор с этой конторой. Покусали какие-то насекомые, аллергическая реакция, ураганный отек и... Шт, конец. Они что, даже аптечку с собой не взяли? Ошалело, качая головой, поинтересовался Сергей. Да кто же их знает? Вот придут в себя, будем разбираться. А потом устроим выволочку этой самой службе. Правда, договоры у них готовил юрист, ничуть не уступающий квалификации вашему, так что в отношении уже подписанных бумаг ничего не поделаешь. А вот последующие будут заключаться с внесенными поправками. Просто сейчас идет наработка и подбор претензий. И что, у них все время так? — искренне удивился Сергей. — Вообще-то нет. Просто вчера звезды сошлись совсем уж неудачно. — Ладно, пойду я. «Дел по самую макушку. Не знаю, когда я разгребу». И все. Никакого вопроса о судьбе Клайры, словно господин майор и не в курсе относительно произошедшего. Впрочем, чему тут удивляться? Все эти бесконечные проверки говорят только об одном – их предприятием недовольны. Разве что никак не могут окончательно сформулировать свои претензии, оттого и не знают, как поступить. Но на всякий случай все же присматриваются и накапливают материалы, как и в случае с той же службой спасения, чтобы как только потребуется, тут же огласить результат. Вот и с Клайрой скорее всего так же. Майор ни на секунду не сомневается в том, что Сергей ее не бросит, и мешать вроде как не собирается. Но никаких сомнений, в что, и безопасник без раздумий использует это так, как того потребует долг. Нет, гонит не сволочь, он просто профессионал, состоящий на службе Государевой, и при всем его благожелательном отношении, к сожалению, никогда не был другом Пашнагова. Витя, ну что там у тебя? Наконец не выдержав, запросил Сергей своего напарника. Дело в том, что по окончании проверки помощник Гонида деактивировал бортовой эскинщуки, поэтому им никак не удавалось связаться с кораблем ни напрямую, ни через сеть. Соответственно, тот не мог им оказать помощь и относительно местонахождения Клары. Поэтому по прибытии в консульство Виктор поспешил на поиски лейтенанта, чтобы получить доступ на корабль, благо он имел на это допуск вместе с Кларой и Сергеем. Сам же Пашнагов должен был решить вопрос с оказанием медицинской помощи раненому. «Я все понимаю», – скрипнул зубами Пашнагов. «По делу давай». «Я уже на корабле. Еще пару минут, я активирую скин. А ты разве сам сюда не забираешься?» «А с чем, по-твоему, я пойду разбираться с похитителями с голой задницей?» Сергей имел в виду то, что на территории консульства с оружием и снаряжением находиться было нельзя, если не считать шокеров, да и на те необходимо было иметь разрешение поэтому все их снаряжение было сложено у щуки, и с ним предстояло еще разобраться. Клиенты могли забрать с собой только оружие и трофеи, что, собственно, они и сделали. Все же снаряжение принадлежало фирме. Кстати, доставкой охотников во внутренние системы их предприятие уже не занималось. Нет, если те станут настаивать на длительном переходе, то никаких проблем. Но если по пути на Алаянку в этом был смысл, так как людям нужно было притереться друг к другу и освоить теорию учебного курса, то сейчас он терялся. Куда быстрее и с большим комфортом можно было добраться на грузовых кораблях торговых компаний, занимающихся вывозом отсюда углеводородов, чем всегда и спешили воспользоваться клиенты фирмы. Все же любая жажда приключений имеет свои пределы, тем более, когда трофеи уже у тебя на руках. — Есть! — наконец послышался голос Виктора. — Сергей, ее держат на какой-то то ли ферме, то ли усадьбе, 50 километров от столицы. — Отлично. В городе все было бы куда как сложнее. Жди меня на борту, я скоро. Щуга встретила Сергея привычной и где-то даже родной атмосферой. Вот только не хватало веселого щебета Клайры или ее недовольного фырканья, все зависит от настроения. Главное, что он успел к ней привыкнуть и даже по-своему полюбить, а потому ее отсутствие принимал довольно близко к сердцу. Все снаряжение Виктор уже определил в грузовой отсек, оружие в пирамиду. Хм, с этим он немного поторопился. Не с голыми же руками разговаривать с похитителями, коль скоро Сергей не верит в то, что девушку отпустят. Впрочем, все верно. Местное оружие Сергей использовать не собирался, не тот случай. А это что? Витя, ты ничего не напутал? Шокеры! Сергей не без удивления посмотрел на подготавливаемое товарищем снаряжение. — Сереж, ну к чему нам проблемы с властями, и уж тем более с консулом? — А так... Очухаются, а дальше по обстоятельствам. В конце концов, можем сделать внушение Кларе, и она больше не ногой за пределы безопасной зоны. Уж теперь-то ученая будет. Хочешь сказать, что если нанесем смертельные раны, то сами вручим в руки своих противников оружие против нас? Именно так и будет. Прикроют нашу фирму к чертям собачьим. «Поверь, если власти захотят с нами разобраться, то они и так сделают это без труда. Это сейчас гонит занимается тем, что ищет у нас грязь под ногтями, но сам ее туда не пихает. Но если прикажут, он без тени сомнения выполнит приказ. Не сомневайся, он служит не за страх, а за совесть. Впрочем, ему нет никакой необходимости это проделывать, достаточно только взять в оборот Клайру». — В смысле? — с искренним удивлением вскинул брови Виктор. — В общем-то, ты не все знаешь. Клайра не просто покинула планету. Она бежала отсюда нелегально и незаконно получила гражданство империи. Так что Ганиду достаточно потянуть за эту ниточку, и он не только прикроет нашу лавочку, но и отправит меня на скамью подсудимых. Поэтому-то я и говорю, что, по сути, он не такой уж и плохой человек. Но... «Все нормально, ведь Тебе не обязательно вмешиваться. Я сам со всем управлюсь». «Хм, да, да я не об этом», — стушевавшись, произнес Виктор. «Хотя никаких сомнений у Сергея не было. Он именно об этом». «Просто считаю, что шокеры все же куда лучше. Сам посуди. Это оружие можно использовать без разбора. А если кто из них прикроется Клайрой, то мы сможем стрелять с чистой совестью Ага. Только с точностью у Шокера состояние свыше десяти метров так себе, а на двадцати радиус разброса уже семнадцать сантиметров. Поэтому мы поступим совершенно иначе. В этот раз я не собираюсь играть с местными в благородство. Мы наденем бронекостюмы, вооружимся игольниками и используем щуку, чтобы ни одна падла не усомнилась в своем бессилии перед нами. Ну и выдвинемся в полночь». «Ага». Ночное зрение наших бронекостюмов не помешает. А ты не боишься, что они могут попросту убить Клайру? Он же говорил, что проломит ей голову. Если успеет, Витя, если успеет. В этот момент Искин сообщил Сергею о входящем вызове, и тот сразу же помрачнел. Вызов был с Искина Клары. Это что же получается? У похитителей настолько хорошо поставлена разведка, что они уже знают о возвращении охотников? Ведь разговор был насчет недели, а прошли только сутки. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. «Здравствуйте, уважаемые!» Послышался все тот же измененный голос. Экран из кино по-прежнему оставался темным. «Ясно». Неизвестный продолжает играть в прятки, всячески скрывая свою личность. Явно надеется выйти сухим из воды. Ладно. Пока что игра идет по его правилам, а потому Сергей взял себя в руки и ответил со всем возможным спокойствием. Не могу желать тебе здоровья, так что давай сразу к делу. Что же вы прибыли в столицу так и молчите? Могли бы отправить сообщение? Захотят дать о себе знать. Ничуть не обращая внимания на лед в голосе Сергея, с наигранной любезностью произнес неизвестный: Не помню, чтобы тебя интересовала моя персона. Насколько мне помнится, речь шла о деньгах. Она и сейчас идет о них. Ну и как это согласуется с тем, что мы прибыли в Рапель? Денег-то как не было, так и нет. Перевода ждать еще сутки или двое. На почту Доброго дня. и что это значит возмущенно произнес виктор то что он неплохо понимает наши возможности и что мы не можем отслеживать и скин находящийся в спящем режиме и э, не об этом согласно данным щеки Клайра все так же находится на этой ферме в то время как ее скин выходил с нами на связь из города «А вот это уже действительно интересно», — помяг подбородок, задумчиво произнес Сергей. «С одной стороны, нет никакого желания разгадывать ребусы, но с другой...» А с другой вопросов становилось все больше и больше. «Ну как такое возможно? Искины строго индивидуальны и признают только одного владельца. Здесь нашелся специалист такого класса, что способен перепрошить искин?» «Да это даже не фантастика! Тем более, что перепрошитый Искин теряет индивидуальность, а этот ничего, работает и все так же принадлежит Клайре. Во всяком случае, ее код ДНК легко угадывается. Взяли образец ее крови или плоти? Ерунда! Искин без труда распознает это! Может, они умудрились каким-то образом избавить Клайру от маркеров?» Их осведомленность в этом вопросе не может поражать, хотя бы потому, что та же служба спасения не делает из этого секрета. Но и тут мимо. Эти маркеры попросту неизвлекаемы, работают по принципу наноботов и в течение месяца полностью разлагаются организмом. Есть, конечно, военные образцы. Те могут сидеть в организме хоть до скончания века, получая энергию от носителя. Но в отношении гражданских лиц подобное недопустимо. Ну и как она могла оказаться сразу в двух местах? Да никак. Пашнагов явно чего-то не понимает. А коль скоро это так, то лучше не дергаться, чтобы не напортачить чего-нибудь по незнанию. Как там говорится? Информация — это все? Вот именно что все. — Чего задумался, Серега? Да вот думаю, как Клайра могла оказаться одновременно в двух местах? Вот-вот, и я этого никак не пойму. Неужели есть такие программисты? Так ведь у эскинов защита закачаешься. Разве только местные ученые научились выращивать органы из образцов ткани? Арианцы вполне могли скинуть им эту технологию. Она использовалась до появления технологии регенерации и сейчас считается устаревшей. Я слышал об этом, но также слышал и то, что для выращивания органов требовалось не меньше двух месяцев. — Ну и что? Ты представляешь, какие по местным меркам деньги 2 миллиона кредитов? Да это серьезная сумма даже во внутренних системах. Мы здесь обретаемся уже больше года. — Ясно. — А мне не ясно, честно возразил Виктор. Ясно, что все наши рассуждения — это просто гадания на кофейной гуще. Конечно, хотелось бы раздобыть информации побольше, но, к сожалению, ничего не получится. Значит, будем плясать от того, что маркеры невредимы, и их не под силу извлечь даже нашим медикам. А вот интересно, как именно они узнали о нашем прибытии? Вот и скин Клайры активирован, тогда понятно. Но ведь его включили только для связи с тобой, да еще и так оперативно. Витя, не пытайся усложнять то, что не требует простого подхода. Ты забыл о том, что весь обслуживающий персонал консульства из местных, и о том, что все они наверняка двойные и тройные агенты. А ведь твоя правда. Тем более в консульстве есть местная телефонная связь, а эскин засвечен в столице. Ну и с чего начнем? Вычислим сначала этого супчика или нагрянем сразу на ферму. А мне так лучше начать с него. Возьмем за загревок, и он самым любезным образом вернет нашу девочку. Нет, Витя, так не пойдет. Мало ли как оно обернется. В лицо мы его не знаем. Как звучит его настоящий голос тоже. Даже если мы получим данные о последних звонках по городской линии, я уверен, что звонков было предостаточно. Тут ведь находится множество представительств торговых домов, иначе никто не заботился бы столь подобной связью. А как вычислить нужный звонок? Здесь весь запись не ведется. Не думаю, что Гонит может такое дело пустить на самотек, покачав головой, усомнился Мигузов. В любом случае, он нам не помощник, так что самое лучшее начать с фермы. Ну, с фермы так с фермы. Тогда на взлет... Только заявим вылет, официально, как полагается. Как раз и положенный интервал выдержим, чтобы без спешки и суеты, и лишнее внимание не привлечем. Логично, незачем лишний раз дразнить твоего гонида. Он не мой, к сожалению. Это точно. Сколько бы проблем удалось избежать, будь все иначе. Разрешение на вылет получили без проблем. Это не было удивительным, учитывая то обстоятельство, что Рапельский космопорт нельзя было назвать столь уж оживленным местечком. Все же торговый оборот империи с этой планетой пока еще не был столь уж значительным, и космопорт по большей части представлял собой сонное царство. Единственное, нужно было указать достаточно аргументированную причину. Но с этим проблем никаких. Во-первых, они являются наемниками, официально зарегистрированными как в Киликии, так и в консульстве, а значит имеют свои дела на планете. Во-вторых, в Киликийской степи ими было оставлено далеко не копеечное снаряжение. Короткий перелет в ночном алаянском небе и вот они на месте. Конечно, нельзя исключать возможность того, что их перемещения в пределах планеты отслеживаются. Использование тех же электромотоциклов, а в их распоряжении сейчас имелось две единицы, обеспечило бы практически полную скрытность их маневров. Но на борту «Щуки» находились криокапсулы, которые никак не увезти на мотоцикле. С Клайрой же могло случиться все, что угодно. «Щука» довольно резво приземлилась на лужайку за домом, управляемая эскином. Аппараль опустилась, и Сергей с Виктором устремились к цели, все время отслеживая обстановку. Действовать нужно было быстро, чтобы не дать похитителям опомниться. Их ставка была именно на внезапность, скорость и свое подавляющее превосходство в силе. Кто-то может сказать, что такое поведение при освобождении заложников глупо и неоправдано. Но кто даст гарантию, что действуя они иначе, и результат был бы лучшим? Здесь нужно было тщательное планирование, обладание необходимыми знаниями, а главное – опытом. У Сергея и Виктора ничего из перечисленного не было, разве только боевой опыт, который они и решили использовать, делая упор на быстроту и натиск. Усадьбу, а это была действительно усадьба, удалось просканировать с воздуха. Ничего особенного, можно сказать, стандартный помещичий дом. Судя по показателям сканера, Клайру держали в подвале, попасть в который можно было снаружи, и они сейчас этот вход четко видели. Здание погружено в темноту, не сверкнуло ни одной искорки. Подворье выглядит полностью вымершим. Но это для обычного человека. Сканеры четко указывают на наличие в доме нескольких людей. Правда, определить ребенок это или взрослый не получится. Даже те, кто выглядит маленьким, вполне могут оказаться карликами щуплого телосложения или просто находятся в таком положении, что тепловизоры не способны передать истинные контуры. Местное оружие не имеет энергетических кристаллов, а потому определить его наличие у людей практически нереально. Так что, кто находится за стенами, не понять. Разве только ясно, что и шестеро – А нет, вот и первые встречающие. От хозяйственных построек показались здоровенные псы местной породы. Чем-то похожие на московскую сторожевую, только уж больно свирепые. Настолько, что лучше с ними не связываться. Нет, бронескафандр им не по зубам, еще чего не хватало. Вот только весят эти псины под сотню кило. Этокий живой таран может и уронить ненароком. Опять же вроде ничего страшного, но время потеряется. Сергей вскинул было штурмовой игольник, целясь в ближайшую из псин, бросившуюся в молчаливую атаку, но та самым удивительным образом вдруг остановилась, а затем развернулась и потрусила куда-то в сторону. Ее примеру последовали и ее три товарки. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Что тут происходит? Четвероногие сторожа вдруг почувствовали неодолимую симпатию к нарушителям границ усадьбы? Это обстоятельство насторожило Сергея, но не смогло остановить. Он здесь не для каких-то изысканий и умозаключений. У него есть четкая задача, и он намерен ее выполнить. Витя, дом. Принял. Пара десятков шагов, вот и вход в подвал. Обычный такой, с каменными ступенями и выложенными камнем же упорными стенками с легким навесом от дождя. Массивная дверь из местного дерева аналога дуба заперта на амбарный замок. Просканировал пространство у входа в подвал. Ему-то не страшен заряд взрывчатки, и его бронескафандр не та легкая одежка, которую он доставил контрабандной в Кадию. Этот, хотя и всего лишь второго класса, способен противостоять игольникам, а если повезет, то и штурмовым. Так что взрывчатки потребуются столько, что от этого деревянного домика ничегошеньки не останется. А вот находящаяся внутри Клайра не имеет никакой защиты. С нее хватит обычной гранаты на растяжке. Об этом забывать нельзя. Замок сковырнулся без проблем. Еще бы. Дерево оно, конечно, твердой породы, но сервоприводы костюмчика тоже чего-то достоят. Распахнул дверь. На столе горит керосинка, за ним сидит Клайра, не без удивления уставившаяся на вооруженного до зубов человека в бронескафандре. Картина маслом под названием «Не ждали». Хм, а не сказать, что обстановка отличается мрачностью. Скорее уж, в неприспособленном для обитания людей месте постарались создать хоть какой-то уют. У стены, завешенной старым потертым ковром, топчан с матрасом и подушкой, засланный вполне приличным одеялом. Стол с парой стульев и каким-никаким освещением. Даже о досуге пленницы подумали. Вон у нее в руках книга, судя по переплету, не иначе, как любовный роман. Кстати, Сергею доводилось читать местных писателей, и он остался весьма доволен их творениями. Здравствуй, моя девочка. Сергей, ты же... А как ты из-за океана? Служба спасения. Слышала? А, ну да, я как-то не подумала. С тобой все в порядке? Да, в полном. Меня никто не трогал. Кивая головой в такт своим словам, заверила девушка. Вот даже кое-какие удобства имеются. Вижу. «Странно, а чего так тихо? Конечно, игольники даже штурмовые не издают много шума, разве только пощелкивание, смешанное с жужжанием. Но местное оружие очень даже громыхает. И потом, должны были доноситься хоть какие-то звуки схватки. Но ничего, странности, начавшиеся с собаки, продолжаются и сейчас. «Витя, у тебя все в порядке?» А поточнее... Меня тут встретил хозяин усадьбы. Любезно так встретил, как подобает аристократу, проигравшему схватку. Словом, я ничего не понимаю. Заканчивай там, иду и сюда. Будем думать вместе. Мне что-то убивать расхотелось. А как там Клайра? Сидела за столом и книгу читала. Вот и я о том же. Ерунда какая-то. Ладно, я сначала отведу Клайру на корабль, а потом присоединюсь к тебе. Я с вами. Тут же вскинулась девушка, из-за которой Сергей вывел звук наружу, чтобы и она услышала переговоры. Ты отправишься на корабль, и это не обсуждается. Но ведь, но ведь я знаю местных аристократов. Слушай, девочка моя, а тебе не кажется, что ты уже достаточно наделала глупостей? На секундочку, мы сейчас рискуем лишиться всего и едва не пролили кровь, и с последним до сих пор пока ничего не ясно. А все потому, что кое-кому было трудно придерживаться некоторых правил. Я не просила меня спасать, потупившись, буркнула девушка. Не просила? Нарочито вкрадчиво произнес Сергей, а потом буквально взорвался. А ну, марш, на корабль! Она еще условия мне ставить будет, потом будешь ждуться. Перепроводив бывшую пленницу на щуку, Сергей вернулся к усадьбе. Пора тут уже заканчивать и возвращаться к насущному. И без того эта охота для них оказалась затратной, не хватало еще и потерять оставленное без присмотра снаряжение. Вот так вот. Тут и подумать о другом, но в отношении этого другого вообще какой-то тупик непонятный. Оттого и мысли соскальзывают в непривычное русло бережливости и рачительности. — Что тут у тебя? — поинтересовался Сергей, входя в довольно просторную гостиную. — Да вот. «Хозяин, который любезно вышел нас встретить», — показывая на мужчину, — ответил Виктор. «Довольно молод, лет двадцать семь. И, кстати, в данном случае можно говорить о том, что внешность и биологический возраст соответствуют друг другу. Перед ними типичный аллайн «Ну, не совсем типичный. Все же потомственный дворянин, как говорится. Порода видна сразу. А главное, совершенно спокоен». Сидит в кресле, закинув ногу на ногу, руки лежат на подлокотниках, даже зависть берет, глядя на его самообладание. «Итак», — начал Сергей, но был перебит хозяином. «Ралин, глава клана Гауп. Теперь нет никакого смысла это скрывать», — пожав плечами, пояснил он. «То есть он предлагал при общении обращаться к нему по имени?» «Что же, это в некоторой степени даже удобно». Сергей решил пока не форсировать события. «Итак, Ралин, может объяснить, что тут вообще происходит?» «Ничего. Вы забираете вашу девушку, оставляете нас в покое и улетаете. Вот и все». Э, «Как тебе?» Не выдержав, хохотнул Виктор. «Вот то же самое он заявил и мне. Я до сих пор в шоке от такой наглости». «Боюсь, что это не наглость, а трезвый расчет», — возразил Сергей. Они говорили по закрытому каналу, чтобы аристократ не заметил того, что поставил их в тупик. Впрочем, тот оказался достаточно умен, чтобы понимать, как именно подействовало на них его поведение, а потому заговорил, не дожидаясь вопросов. «Вы здесь неофициально, потому что имперская служба безопасности не станет ввязываться в это дело. Во всяком случае, господин Ганит до поры воздержится от подобного, так как в некоторой мере вам симпатизирует господин Сергей». Несмотря на то, что лица гостей были скрыты забралами шлемов, он безошибочно определил, кто из них кто. Ему известно, кем на самом деле является госпожа Клайра, как и то, что гражданство империи ею получено незаконно. Словом, его вмешательство в первую очередь невыгодно вам. Также вам невыгодно убивать здесь кого бы то ни было, так как это повлечет неприятности для вас лично и вашего предприятия в частности. Я даже отозвал собак, чтобы они не спровоцировали агрессию с вашей стороны». Дворянин помахал ультразвуковым свистком, который держал в руке. «Очаровательный наглец не находишь». Виктор прямо-таки веселился. «Впрочем, его-то понять как раз нетрудно. Он изначально не горел желанием нарушать закон и тем самым подставлять себя. А тут все так удачно складывается. Не сказать, что и Сергей столь уж кровожаден». Хотя желание намылить кое-кому холку и присутствовало, но головы он все же не терял. «Еще какой очаровательный!» — согласился Пашнагов и опять обратился к хозяину усадьбы. «Ну, раз уж у нас сложилась такая доверительная беседа, не объяснишь, кто ты и что все это значит». «Коль скоро речь зашла о доверительной беседе, то попросил бы вас обращаться ко мне в более уважительной манере». «Я понимаю, что доставил вам неудобство, но мы с вами не состоим в родстве или близком знакомстве, чтобы вы могли допускать подобную фамильярность», откинувшись на спинку кресла и держась достаточно самоуверенно, ответил молодой человек. «Зря он так». Подобное пренебрежение и высокомерие подействовало на Сергея, как красная тряпка на быка. Нет, Раллин старался выдерживать деловой тон, вот только Пашнагов этого не понял. А Возможно, причина была в том, что этот молодой наглец все четко просчитал. Сергею действительно было куда выгоднее разойтись с ним миром. Это к миллионов на нацать выгоднее, потому что на кону стояло его предприятие. Вот только не привык он считаться с деньгами, коль скоро речь заходила о его близких. А Клайра для него стала по-настоящему близким человеком. А еще, вообще-то в первую очередь он разозлился. «Серега, слышишь меня? Серый, очнись! Ну придушишь ты его! А что в сухом остатке?» Пашнагов стрельнул злым взглядом на Виктора. Потом сообразил, что тот не может рассмотреть его взгляда из-за темного забрала и вновь посмотрел на хрипящего в его руках Ралина. Тот не пытался ни сбежать, ни сопротивляться. Если первое вполне объяснимо, то второе непонятно. Нет, спешать у него не было шансов, хотя бы потому, что его быстро достали бы из егольника, способного прошить насквозь чуть не весь дом. А вот поймать его, чтобы вот так начать душить, в скафандре несколько проблематично, как бы уютно ты себя в нем не чувствовал. Человек, отягощенный подобной одеждой, не отличается особой ловкостью, так что Ралин, обучавшийся различным единоборствам с детства, имел все шансы избежать подобного захвата. Но делать этого не стал. «Почему?» «Значит, ты готов к тому, чтобы принять смерть, так, Ралин?» «Господин Ралин!» Хрипя и массируя соднящее горло, упрямо поправил молодой аристократ. «Я вот думаю, а что такого наглеца может заставить покориться судьбе?» «Витя, не глянешь ли, кто те остальные четверо, которых мы засекли? Уверен, что это близкие нашего хозяина». «Ведь ты решил пожертвовать жизнью, чтобы спасти их, не так ли?» «Нет, Сергей уже не спрашивал, потому что в глазах главы клана Гауп он явственно видел страх. У любого человека есть слабое место, и у него, похоже, это была семья». «А чего Сергей так быстро сообразил?» «А он и не соображал ничего. Просто попытался представить, ради кого он вел бы себя вот так же. Только ради очень близких людей. Семьи». Сам нарывался, а семья это чересчур. Переключившись на внутреннюю связь, возмутился Виктор: Господа, я вас прошу, моя семья даже не была в курсе того, что я задумал, в то же время дал задний ход рален, и на этот раз никаких намеков на гордость или демонстрацию к готовности достойно принять конец. Парень как-то сразу сдулся, опустил плечи и понурил голову, демонстрируя свою полную покорность. Ты да не собираюсь я ничего им делать. Хотел, чтобы этот индюк сдулся, а теперь чувствуешь себя прямо как в детстве, когда во время драки промешнок кому-то заедешь. Нечестный прием. Знакомо. Вот именно. А по-честному он поразит, меня переиграл. Вот что обиднее всего. Пришить его, что ли? Ведь этот гад без раздумий убил бы Клайру. голову на отсечение даю. Не хочет Виктор связываться с убийством и огребать неприятности. Но да понять его несложно. Пока грозила опасность Кларе, он готов был пойти на крайние меры. Но девушка уже в безопасности, а значит, нужно думать о будущем. Итак, я задал вопрос Ралин, кто ты и что все это значит? И лучше тебе говорить правду, включив громкую связь, продолжил Сергей. Я служил в департаменте безопасности Кадии в чине капитана. По долгу службы имел доступ к информации различного рода. Узнав о том, что вы добровольно закрыли долг перед кланом Картрон, я решил, что госпожа Клайра достаточно вам дорога и ввиду приличных заработков вы сумеете выделить еще кое-какую сумму, дабы избавить ее от неприятностей. Похитив ее брата, я вызвал ее навстречу якобы с ним, а когда она явилась, похитил уже ее. Один? Нет, с моим оруженосцем. «Но как вы сумели использовать Искин Хорха? Это же технически невозможно, или...» «Он бы скорее дал себя убить, чем стал бы добровольной причиной угрозы ее безопасности», — отрицательно покачав головой, возразил Ралин. «Просто в тот момент он был без сознания. Достаточно снять Искин с руки, примотать к пальцу владельца стило, и Искин вполне благосклонно воспримет подобное обращение. Правда, общаться можно только в режиме переписки». Не удержавшись, восхитился Виктор. «Ну а с Кларой как вышло? Она же не могла раздвоиться. Мы маркируем всех сотрудников и клиентов маячками и точно знали, где ее держат». Тут же ответил невысказанный вопрос Сергей. «Ясно. Не знал. Впрочем, что-то подобное я должен был предположить. Хотя... пробел в знаниях или, если быть точнее, их недостаток ввиду отсталости нашей планеты». Просто я подумал, что коль скоро Искин находится на службе у человека, то он выполнит его приказ. О полном контроле над прибором не может быть и речи, напротив частичного использования его возможностей он не возражает. Разумеется, при наличии распоряжения от владельца. Я был достаточно убедителен, и госпожа Клайра согласилась отдать своему Искину подобное распоряжение. И вот и все. Никакого раздвоения личности. То есть ты не применял к ней никакого насилия. «Зачем мне это надо? Озлобить вас до такой степени, чтобы вы бросили все и начали меня разыскивать? К чему эти крайности? С потерей денег вы еще смиритесь, а вот гибель близкого человека не простите никогда. Я омоложу вас, но за время службы успел повидать много народу, причем наш контингент отнюдь не относится к простым среднестатистическим личностям» поэтому я постарался создать ей максимально комфортные условия, чтобы она предстала перед вами не как заключенное мрачного подземелья. Лишний раздражающий фактор, знают ли». «А ведь ты врешь. Оставлять девочку в живых в твои планы не входило», – убежденно возразил Сергей. «Ну, быть уверенным до конца никогда ни в чем нельзя. Но если бы в этом не возникло нужды, то я не стал бы ее убивать». Но ведь она могла вывести на брата, а там ниточка привела бы к тебе. Не ко мне, а к клану, Картрон. То есть, в тупик. Ладно. Тогда еще один вопрос. Зачем? В департамент безопасности строжайший отбор, а значит, ты его прошел. Сомневаюсь, что подобные действия совместимы с честью дворянина и присягой королю. Вы правы. Несовместимо. Именно поэтому я и подал в отставку. Тем более я рассчитывал покинуть планету. А зачем? Я предпоследний представитель клана Гауп. К сожалению, эпидемия прошлого года и перенесенная нами болезнь сделала нас с супругой бесплодными. Наш единственный сын в результате осложнений болезни умирает. Конечно, все это мелочи для Ирианской клиники. Регенерационная капсула и очень скоро мой Игнус будет здоров, а мы с женой сможем подарить ему братьев и сестер. Но это лечение дорого стоит. Слишком дорого. Даже если я захочу продаться вражеской разведке, мне не удастся оплатить лечение хотя бы одного из нас. Вот я и решил. Ясно. Прибить бы тебя. Ну да ладно. Хорошо все то, что хорошо кончается. Завтра с утра все втроем отправляйтесь в Арианскую клинику. Я оплачу ваше лечение. Вот так? За красивые глаза? Стоит ли удивляться тому недоверию, с которым потомственный аристократ отнесся к словам Сергея? «Уж кто-кто, а капитан Департамента безопасности прекрасно знает, где бывает бесплатный сыр». «Почему же за красивые глаза?» – возразил Пашнагов. «Считайте это беспроцентным займом. Вы отработаете все вложенные у вас деньги до последнего кредита. Здесь, на Алоянке, на нашем предприятии». «Я ведь правильно понял, в настоящий момент вы свободны от обязательств по службе?» «Сергей!» — попытался было возразить Виктор, но пошнагов его оборвал. «Брось, у нас и без того запись вперед. Если увеличим наш отряд еще на пару клиентов, то это только на пользу. Господин Ралин имеет хорошую подготовку. Капитан Департамента безопасности — это не баран чихнул. разве что пройдет переквалификацию на нашей базе». «Ну как, согласны, господин Ралин?» «И какое у меня будет жалование?» «Очень серьезное. Как, впрочем, и спрос с вас. Для начала будете получать двадцать тысяч кредитов. Из них на руки пять. Этого хватит не только на то, чтобы обеспечить семью, но и поднять из руин ваше поместье. Остальное в счет погашения долга. Несколько лет, и вы полностью закроете вопрос с задолженностью. А если я вас не ошибся, глядишь, и жалование повысится». «Вы щедрый человек». И можно узнать, чем вызвана эта щедрость? Найдется множество людей, отвечающих вашим требованиям и готовых работать за такое жалование. Я не понял, вы согласны с предложением или нет? Я соглашусь продать душу нечистому, если это поможет спасти моего сына, но при этом я хочу знать, что я делаю и кем является протянувший руку помощи. Скажем так, мы с вами из одного теста. Я, как и вы, ради близких готов пойти до конца, куда бы меня это не привело. И закончим на этом. Завтра с утра в клинику. Надеюсь, у вас имеется транспорт. У меня есть автомобиль. Вот и прекрасно. Кстати, ребенок здесь, наверху. Клайра. Слушаю. Возьми большую походную аптечку и беги сюда. Господин Ралин, не забудьте придержать своих собачек. Я просто подумал, что не знаю, в каком состоянии ваш сын. Так что мы сейчас введем ему поддерживающие стимуляторы, чтобы в преддверии избавления от болезни не приключилась беды. <свист> вот теперь все встало на свои места. Сергей наконец определился со своим отношением к Ралину. Он уважал этого человека, несмотря на то, что тот собирался избавиться от Клэры и едва получит деньги. Нет, может, он сказал правду и не собирался ее убивать, но Пашнагов в это не верил, хотя и заострять на этом внимание уже не собирался. Ну, было и прошло. Впредь будут умнее и Клайре лишний урок. Кстати, из-за нее они задержались на Алаянке еще на сутки. После возвращения с Киликии, где они нашли свое снаряжение целым и невредимым, Сергей устроил встречу Клайры с братом. Для этого вполне подошло поместье их нового знакомого. А почему бы и нет, коль скоро он теперь еще и их сослуживец? Опять же, подальше от посторонних глаз. Им еще долго работать на этой планете. Зачем дразнить уважаемый и влиятельный клан? Но надо сказать, что утихомирить Хорка удалось не сразу. Но разумные доводы все же возобладали над горячностью. А возможно, все дело было в том, что человек, опекающий его сестру и небезуспешно, взял под крыло еще и семью ее похитителя. В любом случае, несмотря на свой характер, брат девушки прислушался к мнению Сергея. Виктор отправился с девушкой в качестве охраны. Как-то само собой получилось так, что Пашнагов остался неудил. Нет, проводить время в праздности – это не его кредо. Но сегодня что-то в кресло виртуала садиться не хотелось. Появилось желание просто посетить уютный ресторанчик консульства и заказать что-нибудь из местной кухни. Вредное, но обязательно вкусное. Все же, что не говори, а поесть он любил. Здравствуйте, господин Сергей. Ага, а вот и гонит. Легок на помине. Но не получается просто посидеть, никого не видеть и ни о чем не думать. Сомнительно, чтобы усевшийся напротив майор пришел просто составить Сергею компанию за обедом. Не тот этот человек. И близко ни с кем не сходится, не в его правилах вязать себе руки дружескими отношениями. — Здравствуйте, господин Ганита. Чем могу быть полезен? — Есть один разговор. Отклоняясь на спинку стула и позволяя официанту сервировать стол, произнес безопасник. Вообще-то этот ресторан не относился к заведениям быстрого питания. Любое блюдо здесь готовилось после поступления заказа. А еще готовили тут повара. Нет, имелись, конечно, автоматизированные заведения именно быстрого питания. Но данный ресторан к ним не имел никакого отношения. А тут такая оперативность. Просто чудеса, да и только. Кстати, ресторанчик особенно ценился ирианцами, и консулом в частности. Во внутренних системах немногие могли себе позволить постоянно пользоваться подобными заведениями с обслуживающим персоналом из людей из-за дороговизны удовольствия. Здесь же цены были куда более доступными. Ну и кому не захочется каждый день чувствовать себя миллионером? А нельзя ли было поговорить после обеда? Впрочем, какое это имеет значение? Все равно теперь только и буду думать о предстоящем разговоре. «Не знал, что вы гурман, господин Сергей». «Никогда им не был. Просто люблю вкусно поесть, но так уж случилось, что в последние годы моя деятельность не предрасполагает к этому, питаясь все больше на ходу и в основном сухими пайками. Но тогда вы не должны столь уж сильно расстроиться, если я предложу вам сменить образ жизни». Но вот. Господи, недаром все же говорят. Не думая о плохом, оно и не случится». Полгода работал и все время ждал, что хорошее имеет свойство заканчиваться. Нет, собственно, особо хорошего в его жизни мало, ведь что ни говори, но доля риска присутствует, причем вовсе не гипотетическая. Конечно, риск сведен к возможному минимуму, вот только полностью от него не избавиться никак. Но все же, если учесть получаемые бонусы, то можно было считать, что жизнь удалась. И вот всему этому, похоже, пришел конец. Сергей вовсе не собирался думать, что Ганиц завел с ним речь просто так, испытывая желание почесать язык. Этот, если делает, то только по поводу. Профессионал преданной работе, что тут еще скажешь? И что вы хотите мне предложить, чувствуя холодный комок в груди, поинтересовался Сергей? А продайте свое предприятие. Я смогу даже подобрать для вас выгодного покупателя, скажем, за 6 миллионов кредитов. Эта шутка, положив перед собой вилку с ножом и вперив в собеседника строгий взгляд, холодно произнес Пашнагов. А разве мы с тобой настолько близки, чтобы шутить? Нет, парень, все вполне серьезно. Майор резко перешел на ты, заговорив не менее холодно и куда как более жестко. И заметь, я снова делаю тебе одолжение, позволяя не просто уйти, а получить кое-какую компенсацию. А если я откажусь. — Давай я сначала тебе все объясню, а потом ты будешь принимать умные решения. — Ладно, я слушаю. От аппетита не осталось и следа. Разве только рука потянулась к стакану с соком, что-то в горле запершило. — Итак, едва заработало твое предприятие, как консул схватился за голову, так как ваша деятельность противоречила политике, проводимой Ирианской империей. — Мы, конечно, не склонны к пацифизму. Но ну и охота на людей, столь любимое развлечение в рабовладельческих государствах, нам также претит. Твое же предприятие – это нечто среднее. Мне удалось убедить консулу отказаться от категоричной позиции относительно тебя и не торопиться с выводами. На мой взгляд, от твоего предприятия на данный момент куда больше пользы, чем вреда. Во-первых, мы отворачиваем наших любителей острых ощущений от развлечений на территории Багрийской империи, что уже неплохо для нашей принципиальной позиции в отношении к подобным увеселениям. Во-вторых, как оказалось, твое предприятие способствует поднятию авторитета ирианцев в глазах местной общественности. Еще бы, охотники за головами, очищающие планету от мразей всех мастей. Это обязательно положительно скажется на интеграции планеты в состав Империи в будущем. Только эти два пункта уже не позволяют пустить дело на самотек. Но еще нельзя забывать о прибыли, которая теперь будет оседать здесь на Алаянке. Финансирование проекта интеграции планеты ведется вяло, а потому изыскание внутренних резервов только приветствуется. И поэтому вы все время изводили нас проверками? Нет, проверками мы вас изводили, выполняя приказ консула. Он хотел, чтобы мы были готовы перехватить управление вашим предприятием, как только поступит одобрение проекта от императора. Словом, мои подчиненные имитировали бурную деятельность, не более того. Обливать вас грязью не в наших интересах. Нам нужно эффективно работающее предприятие с незапятнанной репутацией. Хотите сказать, что всегда держали руку на моем горле? Ты и сам все знаешь. Ты даже не сожалеешь о том, что в очередной раз лишаешь меня заработка», — скрипнув зубами, возмутился Сергей. «Не нужно трагедий. не придавая значения тому, что собеседник тоже перешел на «ты», спокойно ответил Ганит. «В прошлый раз ты сам был виноват, а значит, должен радоваться, что для решения кое-каких вопросов я остановил выбор именно на тебе. Слушай, а сколько меня еще будут держать за горло из-за этой истории? — Да никто не собирается тебя держать за горло. Живи, трудись, будь законопослушным гражданином, и никто не вспомнит ни о незаконной миграции, чем ты занимался весьма плотно, ни о Клайре в частности. Ну, если, конечно же, в этом опять не возникнет необходимости. — То есть теперь я на крючке на всю оставшуюся жизнь? Посмотри на это с другой стороны. Не всегда же твои интересы будут пересекаться с интересами империи. Не стал отрицать майор. «Если я правильно понимаю, то это смехотворная сумма все, на что я могу рассчитывать?» «Нет, не все. Ты можешь и дальше работать в фирме, тем более что твои намерения о расширении услуг до шести клиентов в месяц вполне отвечают нашим чаяниям». Ганит упомянул об этом походе, а Сергею только оставалось сделать выводы по поводу того, насколько плотно служба безопасности держит их под колпаком. Разговор об увеличении числа клиентов был только однажды, прошлой ночью. Скажем, жалование в 200 тысяч. Еще год назад такие заработки для тебя были верхом мечтаний. Между тем, продолжил майор. Вот так. Значит, отнимаете предприятие с оборотом в несколько миллионов и предлагаете мне работу с жалованием в 200 тысяч? Лихо. Ну к чему же так кипятиться? Предприятия у тебя не отнимают, а покупают по сходной цене. Только не говори, что этого мало. А что касается работы, так ведь ты станешь инструктором таким же, как Виктор. И в этом случае оплата более чем щедрая. И потом, в свете отсутствия у тебя деловой хватки, это вполне достойное предложение. Ну чего ты так на меня смотришь? Да, да появись у тебя конкурент, а если бы не мы, то именно так оно и случилось бы. И ты бы прогорел. Итак, я и надеюсь, ты благоразумный человек. Я хочу получить шесть миллионов шестьсот тысяч. То есть, лечение Ралина и его семьи должна будет оплатить империя, вновь блеснул своей осведомленностью Ганит. Какая-то мелочная шпилька, не находишь? Возможно. Ладно, убедил. Но не кредитом больше. Можете перечислить сумму и присылать договор. Не так быстро, Сергей, не так быстро. Для начала доберись до клайпа. Сделка будет оформлена по месту регистрации фирмы. А как насчет тебя? Не знаю. Нужно будет подумать, ознакомиться с условиями договора. Словом, сейчас я не готов говорить об этом, возвращаясь к обеду, ответил Сергей.